Издательство АСТ «Москва». Наталья Александрова. Магическое изречение. Дверь подъезда распахнулась. На крыльцо вышел мужчина в сером незастегнутом пальто. На улице падал медленный крупный снег. В желтоватом свете уличного фонаря он казался каким-то не настоящим искусственным, бутафорским, вроде театрального снега, который падает в опере Евгений Онегин в сцене дуэли. Мужчина зябко поежился, поднял воротник пальто, огляделся по сторонам и достал из кармана мобильный телефон. Он набрал номер, поднес телефон к уху, но в это время из темноты вынырнули две фигуры. Казалось, они были частью окружающей темноты, её сгустками. В этих сумрачных фигурах было какое-то неуловимое сходство, хотя внешне незнакомцы разительно отличались друг от друга. Один был тощим и долговязым, второй — коренастым и плотным. Но читалось в обоих какая-то хищная повадка. Они двигались мягко и пружинисто, то и дело оглядываясь через плечо, словно ожидая погони. Долговязый подошел к мужчине с телефоном, неприятно усмехнулся на мгновение показав крупные желтые словно волчьи зубы и процедил с ленивой растяжкой. «Он не похож на покойника». «Не похож», — подтвердил его коренастый спутник. «Ничуть не похож, мне или покойников не знать». «Мужики», — мужчина с телефоном постарался не показать испуга. «Вы меня с кем-то спутали». Он попятился, но коренастый тип каким-то непостижимым образом оказался уже между ним и дверью подъезда. «Вот что!» — Скривил губы долговязый, смерив мужчину с телефоном, цепким, неприязненным, пренебрежительным взглядом. «Шатун хочет с тобой поговорить. Вопросы у него к тебе есть. Так что ты сейчас без базара поедешь с нами». «Никуда я с вами не поеду! Вы меня точно с кем-то спутали!» «Я что, непонятно выражаюсь?» — долговязый оттопырил нижнюю губу. «Я сказал, ты поедешь с нами. Шатун тебя ждет!» «Не знаю я никакого шатуна, и вас не знаю. Проваливайте отсюда, а не то!» «А то что?» — долговязый криво ухмыльнулся, и в его руке появился нож. «Все, — я сказал, — завязывай базарить. Пойдешь с нами, понял? А то я тебя пером пощекачу. Человек в сером пальто резко повернулся, оказавшись лицом к лицу с коренастым, ударил его без замаха в солнечное сплетение. Коренастый покачнулся, но удержался на ногах и быстро взмахнул рукой. Мужчина в незастегнутом пальто удивленно ахнул, широко открыл рот, как будто ему не хватало воздуха. На свитере проступила широкая красная полоса. Ноги бедняги подогнулись, он упал на колени перед коренастым громилой, словно умоляя его о чем-то, громко всхлипнул и завалился на бок. На губах у него вскипела красная пена, Глаза закатились, подернулись мутной белесой пеленой. — Ты чего, шуруп? — вытаращил глаза долговязы убирая свой нож. — Ты же его замочил! — Ну, замочил. А что мне оставалось? — Шатун же велел его живым доставить! — Ну, велел. А чего он размахался? — Ладно, поздняк метаться сваливаем, пока нас никто не видел. И двое метнулись в снежную тьму, растворились в ней, исчезли, как будто их никогда и не было. Крупный бутафорский снег падал на раскинувшегося на земле человека, как на убитого Ленского. Первое время снежинки быстро таяли, но вскоре перестали. Через некоторое время, однако, бандиты появились вновь. На неподвижное тело уже намело небольшой сугроб. «Вот хорошо еще, что ни одна собака не вышла на улицу по такой погоде!» — ворчал худой. «Ты ж руб еще от шатуна огребешь по полной! Ладно!» «Хватай его, догрузи!» Они подхватили мужчину, который издал едва слышный стон. «Живой!» — обрадовался Шуруп. «Ну, мое счастье!» Ника проснулась и, еще не открывая глаз, поняла, что что-то не так. Постель была не ее, это точно. У нее кровать довольно старая, скрипит все время при каждом неосторожном движении. Зато матрац мягкий, качаешься на нем, как на теплых морских волнах. А тут совершенно новая кровать. Пахнет магазином, и матрац ровный и твердый, как футбольное поле. Не проминается нисколько. Да, определенно что-то не так. Она почувствовала страх, как бывало всегда, когда просыпалась не у себя дома. Страх открыть глаза и не узнать того места, где она находится. И что тогда делать? Кричать, сорваться с места и бежать, но куда? Если звать, то кого? Спокойно, сказала Ника мысленно. Ничего не случилось, я просто очень гребко спала и еще не совсем проснулась. Со мной такое бывает, так что нечего паниковать. Нужно открыть глаза и осознать, где я. Только без паники. Так советовал ей когда-то старый врач, к которому водила еще мама. Когда это было? Очень давно, лет 15 назад. Очень осторожно, Ника открыла глаза. И тут же снова зажмурилась «Мама, дорогая!». Все вокруг было чужое, непривычное. Широкая кровать с холодной пластиковой спинкой, слишком тяжёлые одеяла и жесткое постельное белье в жутких розовых цветочках. Трикотажная ночнушка, тоже в каких-то незатейливых лепесточках, оказалась велика на три размера. Сорочка стояла, словно накрахмаленная, видно тоже только что из магазина. Такое и правда, только в страшном сне может присниться. Ника села на кровати, твердо решив разобраться, где она находится и как здесь очутилась. Комната была довольно большая, обставленная скупо. Мебель новая и очень простая. Письменный стол у окна, пустоватый стеллаж для книг, парочка стульев, неудобных даже на вид. Вместо занавесок висели какие-то канцелярские жалюзи. Ни цветка на подоконнике, ни картинки на стене, календаря простого и то не видно, Все незнакомое. Как только она здесь оказалась... Ника помотала головой и протерла глаза. «Хватит!» — приказала себе она. «Хватит идиотничать! Ты сейчас встанешь, оденешься и разберешься в ситуации! Наверняка все объясняется очень просто, как и всегда!» Ника решительно встала с кровати и, осторожно ступая, направилась к стулу, на котором была свалена в кучу одежда. «Ну да, вот ее джинсы, вот свитер, вот белье...» Противно было надевать несвежее, и вообще, хорошо бы душ принять. Но все же Ника предпочла встретить неизвестность одетой. Тапочек не оказалось, Ника ходила босиком. Она оделась и на стуле под джинсами нашла свою дорожную сумку. Купила ее совсем недавно, хотя Сергей советовал ей этого не делать. Приедем, дескать, в Петербург, в большом городе магазины лучше, там все и купишь. Ей же не хотелось выглядеть такой чумичкой, провинциальной тетехой. Хотя Сергей говорил. «Сергей!» Дрожащими руками Ника раскрыла подвернувшийся под руку паспорт. «Да вот же написано черным по белому. Ломакина Вероника Дмитриевна. А раньше была Соловьева. И вот на другой странице зарегистрирован брак с Ломакиным Сергеем Викторовичем. Господи, какая же она дура!» Ника счастливо засмеялась. В сумке нашлись и кроссовки. «Ну, все встало на свои места». Она все вспомнила. Квартира это его Сергея. Он привез ее сюда вчера поздно вечером. Самолет задержался, пришлось несколько часов просидеть в аэропорту у них в городе. Она всегда плохо переносит полет, так что вчера по прилете дико устала и плохо соображала. Даже со свекровью, которая встретила их в аэропорту, толком не поговорила. Дома плюхнулась на эту кровать и больше ничего не помнит. Спала она очень долго, судя по всему. Сейчас позднее утро оттого и забыла начисто все какой позор забыть что замуж вышла две недели назад ну бывает у нее такое бывает когда сосна не помнишь где находишься в командировке в отпуске как проснешься не у себя дома так проблемы ну и сейчас так же никому про это ника не рассказывает только мама знала ну и сергей конечно у жены ведь от мужа никаких секретов не может быть да теперь у нее есть муж наверное от того не сразу о нем вспомнила что привыкнуть к замужеству еще не успела всего две недели они женаты а до этого несколько месяцев знакомы были у нее с сергеем все быстро случилось сергей потом признался как увидел ее так сразу понял что ника его судьба что с ней он только и будет счастлив сейчас то ника помнит день знакомства во всех деталях во всех мельчайших подробностях душное лето Выходной день, раннее солнечное утро. Какой-то на работе был то ли юбилей фирмы, то ли у начальника день рождения. В общем, заказал шеф-кораблик, который должен был отвезти всех сотрудников на остров, а там пикник, шашлыки и прочее. Короче, отдых по полной программе до самого вечера. Река у них в городе красивая, довольно широкая, на острове народу собралось немного, так что день обещал быть отличным. Поскольку погода стояла жаркая, вода в реке нагрелась, и Ника решила обновить свой новый дорогущий купальник. И вот, когда она торопилась на причал и решила срезать дорогу через парк, на нее налетел какой-то ненормальный велосипедист. Со всего размаху, так что она упала и здорово ушибла ногу. Когда Ника очухалась и увидела кровь, сочащуюся из здоровенной ссадины, то поняла, что купальник обновить сегодня не удастся. Коленка распухала на глазах, и она испугалась перелома. Вокруг нее крутился тот самый велосипедист-вредитель и выглядел таким расстроенным, что даже досужие тетки, оказавшиеся со своими собачками рядом, не стали ругаться. Велосипедист предложил вызвать скорую, но Ника решила, что не стоит. Впрочем, она помнит только, что сидела на дорожке и плакала от боли и злости. Но почему ей так не везет? Велосипедист дотащил ее буквально на руках до своей машины, которая стояла неподалеку. Оказалось, что велосипед он взял на прокат тут же в парке. Да не в добрый час. Каялся он всю дорогу. Несмотря на утро, в травмпункте оказалась большая очередь, так что Ника с велосипедистом проторчали там часа три, пока снимок делали, пока врача ждали. Познакомились. Мужчину звали Сергеем. Он приносил Нике кофе из автомата с первого этажа и вообще всячески ее опекал. После врача отвез домой на своей машине. Ника вежливо пригласила его зайти в гости. Он ужаснулся, что нет у нее в доме никакой еды. Ну да, она же собиралась провести этот день на природе. Вообще, после смерти мамы, Ника хозяйством не слишком заморачивалась. Скучно было готовить для себя одной. Сергей умчался в магазин, накупил кучу продуктов и провел с ней весь день. Когда он вечером ушел, Ника сообразила, что она не взяла у него номер телефона. Ей стало плохо, потому что она решила, что никогда его больше не увидит. Раздосадованная Ника промучилась всю ночь, очень нога разболелась. Но утром он уже звонил в ее дверь с горячими булочками из пекарни на углу и сам сварил ей кофе. Кофе! Так как Сергей, кофе не варит никто больше. Он говорил, что его научил знакомый армянин, который утверждал, что кофе должен быть черным, как ночь, горячим, как огонь, и сладким, как поцелуй любимой женщины. Ну и, конечно, в последний момент нужно добавить зёрнышко кардамона. Все эти мысли пронеслись у Ники в голове буквально за минуту, после чего она втянула носом воздух и ощутила запах кофе. Совершенно божественный аромат. Так умеет варить кофе только ее муж. «Серёжа!» — Ника выскочила из комнаты. Прихожая была небольшая и выглядела бы совсем пустой, если бы не чемоданы. «Ну да, вот большой чемодан еще мамин». Вот чемодан поменьше, который Ника купила в прошлом году, когда ездила в отпуск. Ну да, вчера все бросила, как есть, прямо посреди прихожей. Сил не было разбирать вещи. Споткнувшись о чемодан, Ника схватилась за ручку ближайшей двери и буквально влетела в кухню. Увидев мужчину, стоявшего спиной к ней возле плиты, она затормозила, потому что ей показалось... Только на секунду ей показалось, что это не ее муж. Но нет же! Вот светлые волосы, вот чуть заросший затылок, вот его клетчатая рубашка поверх ленялых джинсов. В кухне витал аромат кофе, его кофе». не слышно ступая, Ника подошла ближе и положила руки ему на плечи. «Сережа!» — тихо позвала она. «Сереженька!» Она не успела сообразить, что что-то не так. Он резко обернулся, джезва выскочила у него из рук и покатилась по полу, разбрызгивая коричневую жидкость. «Чёрт!» — видно, горячий кофе обжёг ему ногу. «Чёрт!» За мгновение до этого Ника успела отскочить. И вовсе не потому, что испугалась обжечься, нет. Она увидела, что кофе варил не ее муж, не Сергей. «Вы кто?» — оторопела, спросила она, вытаращив глаза. «Что вы здесь делаете?» «Ника!» — он протянул к ней руки и широко улыбнулся. «Это же я, Сергей!» Твой муж! Она очень ясно увидела, что улыбается он натужно, вымучена. но «Ну еще бы, небось, хочется вырваться и ногу потерять а тут она. Что? До Ники дошли его слова. Что вы такое говорите? Чей вы муж? И где Сергей? Ника! Он распахнул объятия и шагнул к ней. Что с тобой? Ты меня не узнаешь? Ты так разоспалась, что мужа не узнаешь, но? Ну? Иди ко мне, малыш! Ника опрометью кинулась от него назад в прихожую, снова споткнулась о чемодан, или что там еще валялось, и растянулась на полу со всего маху. Было ужасно больно и обидно, слезы хлынули из глаз. И тут подскочил к ней тот самый тип, который нахально утверждал, что он и есть ее муж, рывком поднял с пола. «Ну что ты, что ты?» — забормотал он. «Девочка моя, что ты так испугалась? Ну не нужно так волноваться, все будет хорошо, только успокойся». Пахло от него. Совсем не так, как от Сергея. И голос у него был не такой, и лицо. Это был чужой мужик. Почему же он убеждал ее, что она его жена? «Отойдите!» Ника пыталась вырваться из его рук, но он держал крепко. «Отпустите меня!» — взмолилась она. «Отпустите немедленно! Мне плохо!» «А ты не будешь убегать?» Он ослабил хватку и осторожно усадил ее на стул в кухне. Стул был старый и скрипучий. Вообще кухня была явно не новая, и достаточно запущенная. От газовой плиты по стене на потолок шел широкий след копоти. Сама плита была покрыта слоем жира, так что Нику передернула от отвращения. Она тут же укорила себя, о чем она думает. Какое ей дело до этого гадюшника, если Сергей пропал? А может быть, это шутка, дурацкая, жестокая, но все же шутка? — Ну, хватит, — сказала она по возможности спокойно. — Хватит морочить мне голову. «Если вы с Сергеем договорились меня разыграть, то вам это удалось, я испугалась, потому что это не смешно». «Какие шутки!» — крикнул он, и, заметив, что Ника отшатнулась, тут же понизил голос. «Милая, ну приди в себя! Ну что же это такое, сколько можно? Ну вспомни, наконец, что я твой муж, Сергей Ломакин, что мы расписались в ЗАГСе в твоем городе две недели назад, а вчера прилетели в Петербург, потому что я тут живу, помнишь? Мать у меня здесь и работа». «В ЗАГСе?» — переспросила Ника из последних сил, стараясь не сорваться и не заорать что-то несусветное. Еще хотелось стукнуть этого незнакомого типа чем-нибудь тяжелым, чтобы перестал, наконец, маячить перед глазами и хватать за руки. «В ЗАГСе?» — повторила она, вспомнив, как расписывались они с Сергеем две недели назад. Тогда еще шел дождь, и Танька Самохина, которую она пригласила в свидетельницы, утверждала, что это к счастью. У Сергея свидетелей не было. Они позвали первого попавшегося парня, который отирался зачем-то возле ЗАГСа. Ждал кого-то, что ли. Сергей ему заплатил небольшие деньги. И свадьбы, как таковой, не было. Посидели в ресторане с Танькой и с маминой старинной подругой Валентиной Палной. Она все плакала и Нику обнимала, а потом ушла. «Что бы вам, молодым, — сказала, — праздник не портить». В общем, не было свадьбы. Да Ника и не хотела праздничного шума. Года еще не прошло, как мама умерла. Какой уж тут праздник. А Сергей пообещал, что в Питере все будет, и свадьба, и гости, и новая жизнь начнется, непременно начнется. И Ника с ним была согласна, потому что, откровенно говоря, здорово заела ее тоска. Пока мама болела, от всех она отдалилась. Да и было-то подруг немного. Одна замуж вышла и родила сразу, другая уехала в другой город, третья вообще в другую страну. Осталась только Танька Самохина, с которой вообще-то близко никогда не дружили. Пришлось ее в свидетельнице звать. «Что так смотришь? Не веришь?» — вторгся в ее воспоминания голос неизвестного типа. «Может, тебе паспорт показать?» И он шлепнул перед Никой на стол раскрытую книжечку паспорта. «Там был штамп. Все правильно. Такого-то числа сего года зарегистрирован брак с Соловьевой Вероникой Дмитриевной». Дрожащими руками Ника пролистала паспорт, который был ей знаком. Держала она в руках этот документ. В самолёте его рассматривала, от нечего делать. Паспорт был Серёжин. И на первой странице написано черным по белому «Ломакин Сергей и фото». Но на снимке был не Сергей. Фотография была вот этого чужака, который сидел напротив и смотрел на нее с тревогой и раздражением. Ника резко отшвырнула от себя паспорт. Он упал на пол прямо в коричневую лужицу кофе. Неизвестный, которого она ну никак не могла считать своим мужем, нагнулся за паспортом. И тут Ника увидела близко его затылок. Затылок был совсем не такой, как у Сергея. Стрижка такая же. Но вот сзади у него на шее была ямочка, которую ей так нравилось целовать и гладить. А он всегда смеялся и отводил ее руку, говорил, что щекотно. Не было никакой ямочки, вот не было и все. Ты не Сергей. Тихо, но твердо припечатала Ника. «Где Ломакин? Что ты с ним сделал?» «Ну вот, снова здорово! Он вскочил так резко, что едва не задел ее головой. долго «Да манишься ты, наконец! Документам не веришь!» Он брезгливо потряс книжечку паспорта, с которой капала. «Что устроило? Безобразие просто!» «Что тебе от меня надо?» Заорала в ответ Ника. «Отвали от меня, отвали немедленно!» Она оттолкнула его и бросилась в комнату, чтобы взять сумку и немедленно покинуть квартиру. Куда идти? Она понятия не имела. Но видеть этого типа она больше не в состоянии. «Ника, постой!» — чужак бросился следом. «Ну подожди, давай поговорим спокойно!» Он настиг ее в прихожей, схватил за плечи, а она стала вырываться. Тут в замке входной двери заскрежетал ключ, и на пороге появилась женщина в зимнем пальто с воротником из крашеного песца. «Что такое? Что случилось?» Тут же стала выяснять она высоким срывающимся голосом. «Сережа, что у вас происходит?» «Ох, мама!» Неизвестный, утверждавший, что он муж Ники, отпустил ту и вздохнул с облегчением. «Может, ты сумеешь ей объяснить? У меня уже нет сил!» Женщина мигом сбросила пальто и махеровый берет в каплях растаявшего снега. Оказалось, она не молода. Жидкие бесцветные волосы скручены в жалкую кичку на затылке маленькие тусклые глазки бесцветные брови и ресницы узкие губы небрежно накрашены светло оранжевой помадой чужак называл ее мамой а та его сережей значит если он выдает себя за ее мужа то это тетя мотья ее свекровь верочка женщина нависла над никой и погладила ее по плечу деточка что случилось веронику передернула она терпеть не могла когда ее называли верой а не никой Ее с детства все называли Никой, и никак иначе. «Мама, она утверждает, что я не ее муж!» не чужак. «Представляешь, мама, она говорит, что я не Сергей, кошмар просто, в голове не укладывается!» «Подожди, Сереженька, не суетись!» Женщина отогнала его мановением руки. «Дай мне с невесткой поговорить!» «Дорогая моя!» Она заглянула Нике в глаза. «Ты неважно выглядишь, спала плохо на новом месте!» «Ну да!» неохотно признала ника ну вот нужно умыться позавтракать хоть кофе выпить ты ведь пьешь кофе сама говорила что если с утра кофе не выпьешь то и не человек вовсе когда это я ей такое говорила промелькнула в голове у ники первый раз в жизни эту тетку вижу ты наверное не помнишь вчера вы поздно приехали я сразу тебя спать уложила голос у женщины был мягкий вкрадчивый ты устала очень вы «Лидия Сергеевна?» — неуверенно спросила Ника. «Ну надо же, даже отчество запомнила!» — восхитилась женщина. «Вот молодец!» Что тут такого героического? В свое время Сергей говорил Нике, что мать назвала его Сергеем в честь своего рано умершего отца. И тут Ника вспомнила, где эту женщину она видела. Вчера она их встретила в аэропорту и привезла на эту квартиру. Сергей еще сказал, что они тут будут жить пока, а там что-нибудь придумают. «Стало быть, это и правда свекровь!» «Деточка!» — проникновенно зудела сейчас Лидия Сергеевна. «Соберись, успокойся, возьми себя в руки, ты дома у своих. Тебя все здесь любят. Не волнуйся, ничего не бойся, все будет хорошо. Сережа, свари же нам кофе!» «Конечно!» — ухмыльнулся чужак, который утверждал, что он Никен муж. «Сварю, разумеется!» Он ушел на кухню. А свекровь, непрерывно что-то болтая, выдала Нике новые тапочки, которые достала почему-то из своей сумки. Проводила в ванную комнату и сама умыла ей лицо холодной водой. Ника не сопротивлялась. Успела только заметить, что ванная в этой квартире совершенно жуткая. Покрытие ванны желтое от старости и плитка со стен кое-где облетела. «Ну вот», — сказала свекровь, подавая Нике полотенце. «Теперь тебе станет легче!» Она повела ее на кухню и усадила на стул. Чужак держал наготове огненную джезву с кофе. «Кофе должен быть горячий, как огонь, черный, как ночь, и сладкий, как поцелуй любимой женщины», — сообщил он. «Еще надо добавить в него щепотку корицы». «Что?» — Ника вскочила с грохотом, опрокинув стул. «Что ты сказал, корица?» «Деточка, что такое, что с тобой?» – заблажила свекровь. «Кардамон!» – заорала Ника. «Мой муж Сергей добавлял в кофе кардамон!» «Господи, ну что опять не так?» – накинулся в ответ чужак. «Теперь ей кофе не нравится». «Верочка, птичка моя!» – свекровь бросилась между ними. «Он хотел сказать кардамон, просто перепутал. Ну какая разница, корица, кардамон, перец, ваниль? Мужчины вечно все путают». Он тоже нервничает. Он тоже ночь не спал. Эти перелеты. Не хочешь кофе? Не надо. Пойдем приляжем. Тебе нужно успокоиться, еще немного поспать. Есть у меня один человек. Руки у свекрови оказались неожиданно цепкие, и сильные. Ника пыталась вырваться из ее объятий, но у нее ничего не получилось. Какой человек? Ты только не волнуйся, торопливо бормотала свекровь. Мы ему сейчас позвоним. Он старый друг семьи, еще папу моего знал и Серёжа он лечил. Лечил? Он врач? Доктор очень хороший. Он тебя только посмотрит. И она все подталкивала Нику вон из кухни, а сама мигала чужаку, чтобы убрался с дороги. Она дотолкала Нику до второй комнаты. Это была побольше, но обставлена также безлика. Узкий диванчик, старый сервант с допотопной посудой, у окна круглый стол на одной слоновьей ноге покрытой пыльной плюшевой скатертью с пошлыми кистями. «И Сергей тут жил? Странно все. Предполагаемая свекровь усадила ее на продавленный диван и все светилось рядом, а чужак встал у двери, сложив руки на груди с самым решительным видом. Просто страш ворот. «Послушайте», — Ника попыталась встать с дивана, «чего вы от меня хотите? Позвольте мне уйти!» «Ну да, как же!» — усмехнулся самозванец. «Куда ты пойдешь? Ну куда?» Свекровь сплеснула руками и усадилась силой Нику обратно. «Одна в незнакомом городе, без родных, без знакомых. Это просто опасно, наконец!» «Да еще ты не в себе!» «Я не сумасшедшая!» Ника резко пыталась отмахнуться от назойливой свекрови. «Нет, конечно, ты не сумасшедшая!» Согласилась та. «Просто устала с дороги, спала плохо, нервничала. Тебе нечего бояться, мы тут все свои, твоя семья!» Ведь Серёжа твой муж, ты же видела документы, а ему обидно такое твое отношение. Вот он и резок немного, ведь он так тебя любит. В это время в дверь квартиры позвонили, требовательно, уверенно, настойчиво. А вот и он, наш Валерьян Иваныч, радостно пропела Лидия Сергеевна. Быстро добрался. Она выскочила в прихожую, клацнули замки, хлопнула дверь, И почти сразу в комнату вкатился невысокий толстенький человечек с круглой лысиной и круглыми масляными глазами. Он на ходу натягивал белый халат, за ним поспешала Лидия Сергеевна с допотопным кожаным докторским саквояжиком в руке. «И где же у нас больная?» заулыбался толстячок, потирая руки и оглядываясь, словно не видя Ники на диване. «Я не больная!» — резко возразила Ника. «Нет, нет, конечно, не больная!» Тут же согласился с ней толстяк, подкатился к ней, ухватил за руку и затих, склонив голову к плечу. Видимо, слушал пульс. «Конечно, не больная!» — с раздражением повторила Ника. «Я же могу узнать собственного мужа!» «Опять двадцать пять!» — простонал самозванец. Но свекровь дернула его за руку и выразительно сверкнула глазами. «Помолчи, мол, не мешай доктору!» «Разумеется, можете!» — подхватил толстяк, выпустив руку. «Прошу вас, не волнуйтесь, тут не о чем говорить. Лучше скажите, как мы себя чувствуем?» Он говорил тем ласковым, сюсюкающим, дебильно жизнерадостным голосом, каким некоторые взрослые разговаривают с детьми. Или некоторые врачи разговаривают с безнадежно больными. Еще это ужасная манера говорить пациенту «мы». «Мы себя чувствуем по-разному», — попыталась осадить его Ника. «Из вас, по крайней мере, никто не пытается сделать душевно больного». «Какие мы обидчивые!» — проворковал доктор. «Не нужно обижаться и расстраиваться не нужно. Мы сейчас примем таблеточки, и все станет хорошо». «Вы что думаете, я приму таблетку и признаю в совершенно постороннем мужчине своего мужа? Да и не стану я ничего принимать, еще не хватало!» Как ни странно, но в присутствии толстяка в белом халате в ней проснулась решительность. «Ну, если не таблеточки, тогда укольчики!» — ворковал толстяк, переглядываясь с Лидией Сергеевной. «Укольчики, они действуют лучше!» «Но вы меня еще даже не выслушали!» — возмущенно воскликнула Ника. «Выслушаю. Непременно выслушаю. Я для того и приехал, чтобы всех выслушать!» Доктор снова переглянулся с Лидией Сергеевной и спросил совсем другим тоном. «Что с ней случилось?» «Выобразите!» «Вера вчера приехала с Сережей, они впервые в нашем городе все было хорошо. Я их встретила, показала квартиру, а сегодня она Сережу не узнает, представляете?» «Очень даже хорошо представляю», — толстяк покачал лысой головой. «Вы сами сказали, впервые в незнакомом городе, в незнакомой обстановке, а психика неустойчивая, вот и случился кризис». Он снова повернулся к Нике и проговорил тем же фальшиво-жизнерадостным тоном. «Прошу вас, положите ногу на ногу!» Ника в первый момент решила, что не станет выполнять его идиотские требования. Но тут же передумала. «Пусть не считает, что она упрямая идиотка. Он все же врач. Он должен понять, что она в своем уме». Ника положила ногу на ногу, доктор ударил по колену молоточком и покачал головой. «Что-то не так?» — насторожилась Лидия Сергеевна. «Рано что-то говорить. Деточка, теперь встаньте!» «Закройте глаза и вытяните руки вперед, вот так. Теперь достаньте правой рукой до носа, теперь левой рукой». Ника выполнила эти приказы, чувствуя себя глупо. Затем села. Доктор снова озабоченно покачал головой, подошел к ней, пробежал пальцами по голове, нащупал шрам у нее на затылке и замер, как охотничья собака, почуявшая свежий след. «А это что у нас такое?» «Это? Это ерунда» неохотно сказала Ника. Это было очень давно. Давно? Все наши неприятности коренятся в давних травмах, особенно в детских. Так что с вами случилось? На меня напала собака, с неохотой процедила Ника. Я упала, ушиблась, но все очень быстро зажила. Ничто не проходит бесследно, поучающим учающим тоном провозгласил доктор и поднял руку, как бы подкрепляя этот тезис. От таких детских травм на душе остаются очень глубокие отметины. «Доктор!» — вступил в разговор чужак, который до сих пор молчал с обиженным видом. «У нее есть медицинские бумаги, там все это описано». «Бумаги! Очень хорошо!» — Толстяк потер руки. «Давайте мне ее бумаги!» Мужчина вышел из комнаты и тут же вернулся с папкой. С той самой папкой, которую Сергей... Ее Сергей убедил взять с собой. Ты, — сказал он, — уезжаешь надолго, так что бери все нужное с собой. Документы, диплом, карту медицинскую, мало ли понадобится. Ника послушалась и теперь смотрела на самозванца с бессильным возмущением. Как он посмел рыться в ее вещах? И откуда знает про ее подростковую травму? Только Сергей знал, потому что у жены от мужа ведь не может быть секретов. А этот? Кто он? Она готова была взорваться, наговорить ему резкостей, но ее останавливало то, что в таком случае ее наверняка посчитают невменяемой. Толстяк-доктор взял папку, принялся листать ее содержимое шурша страницами, время от времени цокая языком и покачивая круглой головой. Наконец нашел что-то нужное и прочитал громко с выражением крайней озабоченности. Посттравматический синдром. Как же, как же. Чего же вы хотите? Ничего удивительного. Это серьезно? Почти хором проговорили липовые муж и сомнительная свекровь. Более чем. Но можно что-то сделать. Безнадежные случаи встречаются редко. Будем лечить. Наука далеко продвинулась вперед. Нике казалось что слова доктора обволакивают ее, окутывают, как липкая паутина, опутывает беспомощную одурманенную муху, что чем дольше она его слушает, тем меньше уверена в собственной нормальности, в собственной адекватности. В душе ее проснулась воля к сопротивлению. Она вскочила и воскликнула. «Да что вы такое несете? Что я, по-вашему, не узнаю собственного мужа? Кто вы такой, чтобы...» «Деточку, не кипятитесь!» — укоризненно покачал головой доктор и схватил ее за руку. «Деточка, успокойтесь. Я помогу вам, непременно помогу. Главное — это осознать свои проблемы, увидеть их. Тогда с ними гораздо проще справиться». Ника перехватила взгляд, которым доктор обменялся с ее новоиспеченной свекровью. Озабоченный, настороженный, заговорщицкий. Она попыталась вырвать у него свою руку, но его мягкие пухлые пальцы оказались удивительно сильными свекровь вышла из комнаты и тут же вернулась со стаканом в руке доктор взял у нее стакан поднес к губам ники и проворковал фальшиво ласковым голосом выпейте деточка вам непременно полегчает да не хочу я пить возмутилась ника но тепловатая вода уже лилась ей в рот и доктор ловко подсунул таблетку эта таблетка вместе с водой проскочила в горло что вы мне даете Ника попыталась вернуться, но было уже поздно. Она рефлекторно сглотнула. «Ну вот и хорошо, деточка», — ворковал толстяк, поглаживая ее по руке. «Сейчас нам полегчает». У Ники слегка закружилась голова. Комната поплыла перед ее глазами. На нее накатило какое-то тупое равнодушие. «В самом деле, зачем шуметь? Зачем возмущаться? Лучше просто прилечь, поспать немного». После этого все должно встать на свои места. «Вот так, милая моя, вот так!» Толстяк помог ей прилечь на диван. Комната растаяла. Исчезла. Ника шла по узкой, горбатой, вымощенной булыжником улочке южного городка, со всех сторон окруженного горными отрогами, каменистыми склонами. Откуда-то сверху, со склона горы, Доносились мерные удары барабана, хриплые голоса и тревожное резкое верещание зурны. «Ах да», — вспомнила Ника, — «там ведь цыганский квартал. Должно быть, у цыган сегодня какой-то праздник». Ника сама не знала, откуда ей известно про этот праздник и про цыганский квартал, и почему она так хорошо знает этот маленький городок, знает его кривые узкие улочки, знает многих его жителей. Да и сама она была сейчас на себя не похожа, с удивлением поняла Ника. Одетый в мужской кафтан, подпоясанный зеленым шелковым шарфом, на ногах сапоги из мягкой кожи. Она или он миновала мечеть на углу двух улочек, миновала глинобитную стену медресе, миновала улочку, где жили кожевенники. Из дверей их домов и мастерских острая резко пахла дублёными кожами и поташом, Ремесленники с черными от дубильной смеси руками трудились на порогах своих жилищ. Один из них поднял голову и произнес почтительно «Мир вам, господин Хасан!» «Это ведь он ко мне обращается», поняла Ника и осознала, что ее и впрямь зовут Хасаном, и ничуть этому не удивилась, приняла как должное, так и бывает во сне. «Тут она или он?» услышала приближающийся цокот копыт по булыжной мостовой. Она или он подняла глаза и увидела двух всадников, которые ехали рядом на больших откормленных конях, перегородив всю улицу. садники никого не замечали. Богатые кафтаны, сабли в дорогих ножных на шелковых перевязях, шапки с кокардами — это были стражники. Между ними по мостовой брел человек, в порванном выленившем халате, без шапки, со связанными руками. Должно быть арестант, схваченный за какое-то прегрешение. При приближении всадников прохожие вжимались в стены домов, чтобы кони не сбили их с ног или острые стремена не разорвали одежду. Стражники ехали неторопливо. Они не хотели кого-то задеть нарочно, но и не избегали этого. Они просто не замечали прохожих, как идущий по саду человек не замечает насекомых у себя под ногами. Хасан или Ника, как все прочие, прижался к выщербленной глинобитной стене, чтобы пропустить стражников, но тут случилось неожиданное. Один из них выехал вперед, теперь они ехали гуськом, никого не задевая. Первый всадник проехал мимо Хасана, и с ним поравнялся арестант. Хасан отвел было глаза, чтобы не встречаться со взглядом арестанта, но тот издал какой-то нечеловеческий мучительный стон, больше похожий на мучание, обдал его жарким дыханием, и Хасан невольно взглянул на него. Рот арестанта был широко открыт. Он силился что-то сказать, но не мог. Во рту у него бессильно шевелился кровавый обрубок языка. Арестант протянул к Хасану свои связанные руки, что-то вложил в его ладони и снова мучительно застонал, замычал, что-то безуспешно пытаясь сказать, на что-то показывая. Хасан посмотрел туда, куда указывал несчастный человек, и увидел одного из стражников. Тот приподнялся в стременах и замахнулся на Хасана нагайкой. Хасан поспешно пригнулся, нырнул в дверь ближней лавки. Это оказалась лавка ковровщика. Сам хозяин стоял за прилавком, заваленным молитвенными ковриками, и делал Хасану странные знаки, глазами и телодвижениями указывая на заднюю стену лавки. Хасан оглянулся. Послышались тяжелые и неотвратимые шаги приближающегося стражника. И тут он сообразил, что все еще сжимает в руке то, что передал ему арестант. Это был смятый сложенный в несколько раз кусок пергамента. Ковровщик поднял один из ковров, покрывавших заднюю стену. За ним оказался темный проход. Хасан опомнился, скользнул в смутный проем, пробежал несколько шагов во мгле, споткнулся и упал. И тут из темноты кто-то позвал его по имени. Ника проснулась от звука голоса, который звал ее по имени. Или это ей только показалось? Может быть, это был всего лишь отзвук ее странного сна? В первый момент она снова не могла вспомнить, где находится. Она лежала не на своей привычной кровати, но и не на той новой и ровной, как футбольное поле. Да и вообще, Ника находилась не на кровати, а на узком диванчике и была одета в те же самые джинсы и джемпер, что и раньше. Пока она спала... Кто-то заботливо накрыл ее красным клетчатым пледом, куда ткнул края. Тут Ника вспомнила прежнее свое пробуждение, вспомнила человека, который называл себя ее мужем, вспомнила визит врача, как же его, Валерьяна Ивановича. Врач дал ей какую-то таблетку, после которой она заснула. Мысли ворочались в голове медленно и неохотно, как большие сонные рыбы. Одна мысль выплыла на поверхность сознания, Она показалась некий важной, но тут же снова ушла в темную глубину. На смену ей пришла другая, врач. Он утверждал, что она больна и что он ее вылечит. Так может и правда лучше ему довериться? Может, он прав, и она действительно не в себе? Да и вообще важно ли это? Ей не хотелось думать, не хотелось ничего делать. Вялое дремотное состояние обволакивало ее, как густая клейкая субстанция. Между Никой и всем остальным миром словно стояло толстое, мутное, почти непрозрачное стекло. Но минуты шли, и это стекло становилось тоньше. Зрение Ники понемногу прояснялось, мысли в голове поплыли быстрее, и одна мысль действительно оказалась важной. Ника окончательно проснулась. Она даже почувствовала, что ей ужасно неудобно на узком продавленном диване, да еще джемпер противно кусал спину и плечи. Тут дверь скрипнула, и в комнату вошел мужчина, тот самый неизвестный, который пытался убедить Нику, что они женаты, который выдавал себя за Сергея. Ника закрыла глаза, снова открыла их. Ничего не изменилось. Ника не знала этого человека. Она вспомнила, как утром со спины едва не приняла его за Сережу. Как она могла? Но ведь в паспорте сказано, что он Сергей Ломакин. Так, может, она и правда больна? В этом все дело? Может быть, поверить этим людям? Они, наверное, знают, что для нее лучше. Они знают. Как ты, дорогая!» Заботливо и с сочувствием наклонился к ней чужак. «Ты выспалась?» «Да, выспалась». Ника произнесла эти слова с трудом. Язык ворочался во рту, как чужой. Доктор сказал, что... Ника поморщилась. «Не говори мне про этого доктора. Я не хочу о нем слышать». «Зря ты так. Валерьян Иванович — отличный врач. Мама знает его много лет. Ну ладно, хорошо, не буду, если ты не хочешь». «Но вот это ты обязательно должна принять». В руке у него был стакан с водой. Он поднес стакан к Никиным губам. Вода была теплая и безвкусная, и тут Ника почувствовала, как он вложил в ее губы таблетку. «Глотай, тебя сразу станет лучше». С чего он взял, что ей станет лучше? От таблетки, которую дал доктор, лучше ей не стало. Она просто заснула. Отрубилась и перестала скандалить и требовать, чтобы ей вернули мужа. Настоящего мужа. Потому что этот тип никак не может быть ее мужем Сергеем. Вот сейчас близко она видит его руку. Короткие пальцы, ногти некрасивые, ладонь широкая. У Сережи вовсе не такая рука. «Выпей, малыш», — ласково просил чужак. «Доктора надо слушаться! Доктор лучше знает, что тебе нужно!» Но что-то в душе у Ники запротестовало. Она языком сдвинула таблетку за щеку, осторожно глотнула воду. «Пей еще!» — мужчина настойчиво наклонил стакан. Ника сделала большой глоток, но не проглотила таблетку, сама удивившись, как ловко у нее получилось. Наверное, вспомнилась подростковая выучка когда Ленка Лапина научила ее в больнице не глотать таблетки, а прятать их за щеку. Таблетки она потом собирала и отдавала своему парню Лешке, а он уж загонял их наркоманам по сходной цене. Ленку все же с этим делом поймали и выписали со скандалом. С девчонками врач провел беседу. «Вы что?» — сказал, — «дуры этакие! Хотите на всю жизнь тут остаться? Думаете, вам таблетки просто так дают?» Застращал их. Ника больше никогда так не делала. Но сейчас совсем другой случай. Вот и вспомнилось детство золотое. Фальшивый муж взглянул одобрительно, поставил полупустой стакан на стол, и в этот момент она исхитрилась, выплюнула таблетку на ладонь, сжала в кулаке. Тут в голове у нее снова всплыла прежняя мысль, показавшаяся ей такой важной. Фотографии! У нее же есть фотографии со свадьбы, ну да. Они снимались у дверей ЗАГСа, а потом в ресторане. Она еще официанта попросила сделать коллективный снимок. «Где мой телефон?» — спросила она, с трудом разомкнув онемевшие губы. «Твой телефон? Вот он!» Самозванец подал ей трубку, как будто ждал эту просьбу и держал телефон наготове. Ника открыла альбом фотографий, нашла свадьбу, пересмотрела снимки один за другим. Вот она стоит у дверей ЗАГСа и машет кому-то рукой. То есть ясно, кому Сереже, он чуть опоздал. Танька Самохина еще смеялась, что напарил ее женишок, смылся. И вот они с Танькой рядышком в холле. ЗАГС у них в городе недавно построили, он красивый, фонарики разноцветные, окна большие. Танька для свадьбы платье новое купила в цветах. Буду шутила у тебя вместо букета. А Ника платье свадебное не стала покупать. Надела свое любимое голубое, глазам её очень идёт. Сергей отсоветовал. В Питере сказал, все купишь, там и свадьбу справим. Вот снимок в ресторане, где они с Валентиной Павной, маминой подругой, рядышком. Та ее обнимает и вроде бы уходить уже собралась. Ника внимательно пролистала всю свадебную папку. Снова зал ресторана, и официант виднеется с тортом, как же его звали. Женя, кажется, Танькин приятель. Но ни на одной фотографии она не нашла Сергея. Странно. Более чем странно. Ведь они же фотографировались вместе. Например, когда слушали поздравления сотрудницы ЗАГСа. Кстати, в новое здание и работников взяли новых. Вместо приземистой тетки в квадратном костюме и с квадратной стрижкой новобрачных поздравляют теперь молодые интересные женщины с приятными, приветливыми голосами в нарядных платьях. Вот фото со свидетелями. У них в городе свидетели еще ставят свои подписи. Вот незнакомый парень, которого Сергей нанял. Даже он на снимках есть. «Но ее мужа нигде нет». Вероника подняла на липового супруга недоверчивый взгляд. «Почему Сергея нет на фото?» «Меня? Ну, не знаю. Посмотри на моем телефоне, там, наверное, есть». Он подал ей свой мобильник, заранее выведен на экран свадебные фотографии. Ника пролистала их и, правда, нашла на фотографиях этого самого мужчину. Назвать его Сергеем она никак не могла, у нее просто язык не поворачивался. Она просматривала снимок за снимком. Лицо чужака попадалось то и дело, но вот странно. Он был одет в тот же костюм, что и Сергей. Но что-то она не помнила в том ресторане такого интерьера. Впрочем, она была в этом заведении впервые и не глазела по сторонам. Она смотрела на Сергея. Но от отчего же нет снимков, где они вдвоем? Или где они все вместе? Она отлично помнит, что просила официанта Женю сфотографировать их на память. Интересно. Куда же делись все снимки с ее, Сергеем? Почему их нет в ее телефоне? И так много в телефоне подложного супруга? Ведь это не селфи, его же кто-то снимал. Впрочем, может быть, он отдал кому-то свой телефон? Ты не хочешь еще поспать? Поинтересовался незнакомец с каким-то странным выражением. А сейчас что утро? Сейчас поздний вечер. Ты проспала весь день, доктор сказал, что сон лучшее лекарство. Так ты еще поспишь? — спросил он, не сумев скрыть нетерпение в голосе. Ника возмутилась. «Слушай, мне нужно в ванную, и вообще спать одетой вредно!» Тут в комнату заглянула свекровь и мгновенно оценила ситуацию. «Сергей, как ты можешь?» — строго свела она брови. «Девочка хочет умыться, а ты...» «А что я?» — огрызнулся он. «Верочка!» — залебезила свекровь, и Ника снова не успела сказать, чтобы та не называла ее так. «Детонька, тебе нужно хорошенько поесть и принять душ, а потом ляжешь в теплую постельку, и утром будешь как новенькая. Все пройдет, все забудется, все наладится!» Ника отправилась в ванную. Душ в этой квартире оставлял желать лучшего. Чуть тёплая вода едва сочилась, но все же это лучше, чем ничего. Ника взбодрилась и решила пока не перечить ни поддельной свекрови, ни поддельному мужу. «Ха-ха!» муж объелся груш от еды она отказалась выпила только чаю который имел какой то странный привкус это чебрец чебрец забормотала свекровь увидев гримас ники очень полезная травка от нервов и вообще от ее болтовни у ники заболела голова и она поскорее ушла в спальню свекровь успокоила ее сообщив что сережа будет спать на диване чтобы ее не беспокоить ника даже улыбнулась ей благодарно Не хватало еще спать с самозванцем в одной постели. Оставшись, наконец, одна, она накрылась с головой одеялом, вытащила из-под подушки телефон и набрала на нем сообщение. «Тань, привет. У меня тут много всякого случилось. Потом подробно напишу или позвоню. Пока очень тебя прошу. Ты ведь фотографировала на моей свадьбе. Так пришли мне все фотки, где есть Сергей. Очень надо. Очень». «Это сообщение?» Она отправила Таньке Самохиной. В самом деле, у Таньки в телефоне полно фотографий. Вряд ли она сразу все стерла, Оставила, небось, некоторые общие, где они вчетвером. Она с Серёжей и Танька со свидетелем. Кстати, Танька на случайного свидетеля сразу глаз положила. все зазывала его с собой в ресторан. Раз уж говорила, мы теперь с тобой в важном документе расписались, так вроде как родственники. Но парень на её уговоры не поддался. Быстро слинял. Танька даже расстроилась немного. «Неужели, — спросил я, — такая страшная, что со мной даже на халяву никто вечер провести не хочет? В ресторане, — говорила, — тоже никого не подклеишь, поскольку приятель Женька-официант сечет. Ника ее утешать не стала. Не до того ей было. Самохина девчонка неплохая, компанейская. Выручила Нику очень в свидетельнице, согласившись пойти. Да вот только к мужчинам у нее отношение... Как бы сказать, ну, слишком лёгкое, что ли? Может, познакомиться на вечеринке или еще где, и тут же в койку. «Как же так?» — спрашивала Ника. «Ты же этого человека первый раз видишь». А Танька хохотала. «А чего тянуть? Я же за него не замуж собираюсь». После ресторана Ника ей на прощание пожелала встретить хорошего человека и замуж выйти. «И тебе счастье в личной жизни?» — ответила Танька. «Ну вот, пока что никакого счастья у Ники не наблюдается. Наоборот, вокруг непонятки сплошные». Может, и правда у нее что-то с головой происходит. Она потрогала шрам на затылке. Как давно это было? Сколько же ей исполнилось тогда? Четырнадцать или пятнадцать? Гуляли с подружками вечером на реке. Обратно возвращались поздно, решили срезать дорогу. На пути был большой участок и старый развалившийся дом. Сад бурьяном зарос, ребятишки за яблоками, и то лазить перестали, уж очень кислые. Бежали они с подружками по тропинке, Вдруг откуда ни возьмись огромный пес. Мохнатый, породы незнакомый. Глаза горят и рычит страшно, тихо и грозно. Клыки громадные. Ну, просто собака Баскервилей. Темно, страшно. Девчонки, как увидели такого монстра, завизжали и в стороны бросились. А Ника просто окаменела от ужаса. Стоит и не может шага ступить. А собака напружинилась, к прыжку готовится. Разорвет на кусочки. Ника, не помня себя от ужаса, назад отступила. Да нога подвела. Она и плюхнулась с размаху на землю. Да попала на корень острый, который из земли торчал. Больше ничего не помнит. Рассказывали потом, что собака ее не тронула, рвать не стала, только лапу на грудь поставила. Девчонки добежали с воплями до реки и привели народ. Рыбаки вооружились кто чем, да и побежали Нику спасать. Оказалось, что участок этот большой. Один богач купил. Хотел на нем дом строить и причал, чтобы лодки подходили. Забор поставить не успел, а сторожа с собакой нанял. Про то, что собака такая опасная, он и сам не знал. А сторож со странностями был. Собаку просто так бегать отпускал, даже без намордника. Мужики-то, как увидели Нику в луже крови, хотели тут же собаку насмерть забить, да побоялись к ней подойти. Потом уж, как сторож собаку отозвал, накостыляли ему, конечно. Но тут полиция приехала, арестовала сторожа. А Нику скорая увезла в больницу в тяжелом состоянии. Получила она от удара о корень черепно-мозговую травму, да такую серьезную, что врачи не знали, выживет ли. Десять суток мама возле больничной койки провела. Потом рассказывала, что сама не в себе была, не знала, выживет ли дочка. А если выживет, то какой останется? Молиться даже не могла. Ника долго лечилась. Сначала в неврологическом отделении, потом в специальную клинику ее перевели. Год в школе пропустить пришлось. Мама за это время очень изменилась. Устарела, хотя ей сорока еще не было. Хозяин участка от правоохранительных органов как-то отбился, тем более, что собака Нику не тронула. Сторожа он тут же уволил, штраф за него заплатил. Но со строительством дома у него ничего не вышло. Все какие-то неприятности приключались. То рабочему электропилой пальца оторвало, то вагончик со стройматериалами сгорел, то речные власти прицепились, что причал никак нельзя строить, не по закону. Или уж такую огромную взятку запросили, что решил он не связываться. Короче, забросил он участок. А Ника потихоньку стала поправляться. Все наладилось. Мама отошла немного, а то по ночам скакивала и бежала Нику проверять, как она на месте или не болит ли что. Сколько себя помнит Ника. Всегда они вдвоем с мамой жили. Никого у них не было. Мама Нику очень любила. Говорила, что дочка свет в окошке. Так оно и было. Ника снова потрогала шрам на затылке. Иногда он пощипывает немного, когда заденешь. Сейчас совсем ничего не чувствуется. Нет. все таки не может быть, чтобы у нее начались проблемы с головой. Столько лет ничего не было, и тут, нате вам! Конечно, бывали у нее приступы панической атаки, когда просыпалась в незнакомом месте и первые несколько секунд не могла сообразить, как туда попала. Но ей доктор объяснил, что ничего в этом страшного нет. Нужно просто держать себя в руках и рассуждать спокойно. Раньше помогала, а теперь вот. Тут Ника почувствовала, как отяжелела голова. Наплывал сон, необычное легкое дрема, а тяжелое, тягучее, неповоротливое забытье. Последней мыслью у Ники было, что наверняка льстивая, пройда свекровь подмешала ей что-то в чай, а она-то дура расслабилась, но додумать эту мысль Нике не пришлось. Она опять. Увидела сон.